Глава 4. Я сидела на берегу небольшого озера и смотрела на водную гладь. Как-то не так все развивалось в новом мире. Вместо сказки, доброй надежды за первые два дня я лишь перессорилась со всеми обитателями дома. И что теперь с этим делать, непонятно. Как-то не так я себе представляла новую жизнь. От одной мысли о том, что придется постоянно собачиться с теми, с кем живу под одной крышей, да еще не будучи вправе поставить всех на место, ведь дом принадлежит мачехе, я что-то совсем приуныла. Легла на высокую нестриженную траву и медленно смотрела на проплывающие мимо облака. Какая моя цель в этом мире? Но не ругаться же меня сюда отправили в самом деле. Тут недалеко от моего уха послышался топот, а секунду спустя над лицом появилась морда огромной собаки с высунутым языком и капающими вниз слюнями. — Батюшки! — отскочила я, перевернувшись на четвереньки и смотря на нарушителя спокойствия с ужасом. — Чудовище! Ты откуда взялся-то? Господи, чуть сердце не выпрыгнуло! Я прижала руку к груди, восстанавливая дыхание и пытаясь успокоиться. Собак я не боялась, даже больших, особенно если они не собирались нападать. А этот субъект, похожий на огромного британского Боб Тейла, слаб до головы покрытой шерстью но никак не походил на яростного хищника но от неожиданности все равно испугалась мисс через поле к нам со всех ног бежал молодой мужчина бакстер нет фу отойди от девушки он влетел между нами и отпихнул довольную собачью тушу что попыталась на меня поставить лапы бакстер нет плохо мисс мисс вы не испугались меня вздернули наверх за руки и осмотрели со всех сторон. — Не переживайте, он добрый, просто не очень воспитанный. Я его учу, но он такой безобразник, все же еще щенок. Если бы я знал, что здесь кто-то есть, то не стал бы спускать его с поводка. Простите, это моя вина. Я немного растерялась от потока извинений, но в конце все же отмахнулась. — Нет, не стоит, все в порядке. Я просто не ожидала, поэтому испугалась. Я люблю собак. Бакстер тем временем сел на пушистый зад и, высунув язык, с умилением смотрел на нас, тяжело, но счастливо дыша. Не выдержав, я улыбнулась. — И вот эта огромная гора мышц и шерсти щенок? Да он размером с хороший диван. — А что вы здесь делаете? — продолжал незнакомец. — Вы не заблудились? — Просто я сколько здесь не ни гулял, никогда не видел местных жителей. Я помотала головой, а потом снова села на траву, чувствуя, что от пережитого немного подрагивают ноги. Все же слишком неожиданным было появление Бакстера. «Простите, что-то ноги не держат», — призналась честно. «Не беспокойтесь, я просто вышла погулять, а здесь очень красиво, поэтому решила немного полюбоваться видом». Мужчина немного постоял, потом кивнул и сел неподалеку, оставив между нами огромную тушу своей собаки. «И то верно». Я один раз проходил мимо и влюбился в это место. Теперь часто сюда прихожу. Здесь тихо и очень красиво. Я кивнула. Согласна, очень красиво. Мужчина вытянул длинные крепкие ноги в кожаных сапогах и, запрокинув голову, тоже посмотрел на озеро, где красные лучи закатного солнца окрашивали водную гладь. Он был довольно красив. На сильных плечах лежала свободная рубаха, которая, однако, никак не скрывала мышцы на руках. Точеное, аристократичное лицо с прямым носом и острыми скулами сейчас было расслаблено и умиротворенно. Он явно думал о чем-то своем и не пытался произвести впечатление. Еще бы! Зачем ему это, если на вид ему было лет тридцать пять не меньше? А я, сидевшая рядом, с трудом тянула на свой двадцати однолетний возраст из-за почти детской припухлости. Мы как Пупс и Аполлон в расцвете лет. Поэтому он и не сторонился моего общества, потому как за подходящую ему не считал. «Вы где-то недалеко живете?» — спросил он, чуть поворачивая голову в мою сторону. «Ваши родители не будут волноваться? Уже темнеет». «Я?» Я даже растерялась от подобной постановки вопроса. «Ведь лет шестьдесят уже минимум. Мне никто такой не задавал». С другой стороны, леди Тримейну ехала с дочерьми в гости. Маловероятно, что они сильно переживают, где и с кем я провожу время. — Нет, не переживайте. Я неподалеку живу. Там. Я неопределенно махнула рукой себе за спину и улыбнулась. — А вас дома не хватится? — Меня? Он негромко рассмеялся приятным раскатистым смехом. — Я уже довольно взрослый, маленькая мисс. Да и мое окружение уже привыкло к моим вечерним отлучкам. Так я беру для себя время для отдыха, выгуливаю Бакстера и заодно привожу мысли в порядок. — Да, это помогает, — кивнула я, серьезно посмотрев на довольного пса, что улегся у ног хозяина. Помнится, подобным образом всегда поступал мой муж, выходя гулять под самую ночь. Иногда я гуляла с ним, а иногда оставалась дома. Он же каждый день без пропусков брал нашу старенькую собаку-дорушку и уходил в ближайший парк минимум на час. Говорил, что, смотря на природу и вечерние звезды, всегда выстраивает мысли в порядок и отдыхает от забот дня. А приходил всегда с небольшим букетиком цветов или еловых веточек, а зимой заходил в ближайший цветочный магазин и покупал мне одну розочку. Там все продавцы его уже знали — и всегда подсказывали, какие цветы самые свежие, умиляясь мужскому поступку. Феденька мне даже рассказывал, что после него постепенно все продавцы-мужчины стали также дарить своим женщинам цветы. По одной розочке, но каждый день, независимо от погоды за окном. — Любовь-то не вянет, — говорил он всегда, добродушно усмехаясь. От воспоминаний меня отвлек голос незнакомца. — Мисс, вы плачете? Нет, это просто слезы катятся по лицу. Стоит мне подумать о том, кто столько лет владел моим сердцем. Я постаралась улыбнуться. Нет, что вы, я просто немного расстроена, что не получилось поехать на бал в Королевский дворец. Он посмотрел на меня с удивлением. Вы хотели поехать на бал? Почему же не поехали? Я немного старше, призналась ему. Правда, не призналась, насколько именно старше. Да, и знаете, не хотелось мешать сводным сестрам. Для них это важный и первый серьезный выход в свет, а я только мешаю. Да и я не уверена, что я туда хочу. Вот так, иногда общение с незнакомцем, хоть в купе поезда, хоть на берегу озера, помогает выговориться и сказать то, в чем не признавался даже самому себе. Ох, уж эти балы! улыбнулся он добродушно, смотря на меня, как на неразумное дитя. — Конечно, я понимаю, что для такой молодой девушки это очень интересно. В этом нет ничего странного, как и в сомнениях. А что касается сестер, то дворец такой большой, не думаю, что там можно кому-либо помешать. Я там работаю уже много лет, и некоторых людей, что тоже там трудятся, вижу всего пару раз в месяц. Я улыбнулась от такой попытки меня приободрить. Действительно, мне совсем не обязательно мешать сестрам. Пусть они нацелены на принца, но я не думаю, что смогла бы сейчас окунуться в новые отношения, даже если своей неземной красотой и поражу его в самое сердце. Вы работаете во дворце? Да, я что-то вроде разнорабочего. Что бы ни происходило, меня всегда дергают. Он взлохматил шерсть на собачьем затылке и с удовольствием вдохнул вечерний воздух. Я подогнула под себя ноги и спросила. «Как бы вы поступили, если семья не хочет брать вас с собой на бал, а вам туда очень нужно?» «Прям-таки очень?» «Очень-очень!» — кивнула я. «Вопрос жизни и смерти». «У меня сын такой же максималист!» — усмехнулся он. «Никогда не приемлет полумер». «Тоже на балу, кстати, будет. Могу вас познакомить». «А у вас есть взрослый сын?» — я удивленно вскинула брови. «Признаюсь честно, не ожидала». Если судить о возрасте по внешнему виду, то у нас такие мужчины в самом расцвете лет только-только жить начинают. Хотя, если я в свои двадцать один уже считаюсь старой, то неудивительно, что сватают таких, как мои сестры. Небось, как совершеннолетними становятся, так сразу замуж. А не вышла замуж, значит, никому не нужная калоша. «Не похоже?» – развеселился мужчина. Я бы сказала, что вы сами в самом расцвете лет, поэтому сложно представить, что у вас может быть взрослый сын, — вернула я ему улыбку. Вашей жене повезло иметь сразу двух мужчин рядом. Улыбающийся до этого мужчина резко перестал улыбаться и потемнел лицом. К сожалению, моя супруга не дожила до этого момента. Я досадливо прикусила губу. Простите, мне очень жаль. Мне даже и в голову не пришло, что такой молодой мужчина может быть вдовцом. В своем мире я уже научилась не делать поспешных выводов, потому что люди разводятся, вступают в новые браки, но здесь же сказка, по сути, средневековье. Мне и в голову не могло прийти, что у мужчины нет жены. — Ничего, — грустно улыбнулся он, — зато мне есть о ком заботиться. Это ведь то, ради чего мы и живем, правда? Я кивнула. — А что касается вашего вопроса, — продолжил он, — то правильный ответ наверняка сможете дать лишь вы. Если вы хотите сохранить отношения, то он будет один, если хотите настоять на своем, то он будет другой. — А если я хочу сохранить отношения и одновременно настоять на своем, но при этом понимаю, что в ближайшее время ко мне вряд ли прислушаются, а вы обязаны им сообщать о ваших решениях? — заинтересованно наклонил он голову. Бакстер вслед за хозяином отзеркалил его жест, смотря на меня чистым, незамутненным взглядом. — Нет, — медленно проговорила я, понимая, что в этом мире я совершеннолетняя. И если в доме признаю власть мачехи, потому что он ей принадлежит, и, по большому счету, я живу на ее обеспечении, пусть и по временной договоренности, то вне этого дома я свободный человек. Моя жена всегда говорила... — тепло улыбнулся мужчина. — Послушай родителей, кивни и сделай по-своему. — Я вас не подстрекаю на бунт, миледи, но если вы уже взрослая и умеете отвечать за свои поступки, то, возможно, вы имеете право распоряжаться своим временем так, как считаете нужным? — Ваша жена говорила очень правильные вещи, — кивнула я, понимая, что сама не так давно считала абсолютно так же. И подобная фраза частенько вылетала из меня когда я общалась с нашим сыном. Взрослых детей надо уметь отпускать, а им прощаться с отчим домом. — Большое спасибо за общение. Мне, пожалуй, уже пора возвращаться домой. Я встала с травы и доброжелательно погладила собаку по голове. В ответ она радостно завиляла хвостом. — О, мужчина тоже вскочил. — Вас проводить? — Уже довольно поздно. А мы с Бакстером выглядим довольно угрожающе. Так что вас по дороге никто не потревожит. — Нет, спасибо, — засмеялась я. — Тут не очень далеко, так что, пожалуй, я сама доберусь. Хорошего вам вечера. — И вам, мисс, — кивнул он. — А насчет сына подумайте. Вдруг вы все же захотите с ним познакомиться? Как вы и сказали, взрослые дети должны жить своим умом. Думаю, он и сам сможет выбрать человека, к которому у него лежит душа. — Я этого не говорил, — лукаво взглянул он на меня. — Мне показалось, что это подразумевалось, — улыбнулась я, и, кивнув мужчине на прощание, направилась в сторону дома. — Хороший совет, мисс! — донеслось мне вслед. Уже входя в дом, я словила себя на мысли, что улыбаюсь, беззаботно и легко, так как не улыбалась уже лет пять с тех пор, как попрощалась с моим самым лучшим другом — мужем.